Пожалуй, можно согласиться с тем, что в принципе для поддержания нынешней системы может быть использовано буквально все. Если телеведущий, дабы не огорчать зрителей плохой новостью и исключить возможность того, что подавленные люди станут работать менее продуктивно, нежели веселые и жизнерадостные, не акцентирует внимание на приближающемся торнадо, то он действует как агент правящих сил. Порой приходится сталкиваться с любопытным убеждением, что уныние является политически разрушительным. Далеко не в последнюю очередь это присутствует в патологически оптимистичных Соединенных Штатах. Тем не менее, В целом мы можем сказать, что некоторые составляющие этих общественных институтов действуют в указанном ключе, а некоторые нет. Или они могут в одно время действовать так, а в другое – иначе. Таким образом учреждение может проявлять себя как надстроечное в среду, но не в пятницу. Термин «надстройка» требует рассмотрения происходящего с учетом всех аспектов конкретной ситуации. Это относительное понятие, применение которого всякий раз подразумевает ответ на вопрос о том, какую функцию данный вид деятельности выполняет по отношению к другому. Как указывал Коэн, оно объясняет определенные неэкономические институты, терминах экономики, но оно не объясняет всех этих институтов, либо всего того, чем они занимаются, либо почему они возникают в первую очередь. Но и при всем том мысль Макса глубже, чем это обычно предполагается. Она не сводится просто к заявлению, что одни образования являются надстроечными, а другие нет. подобно тому, как некоторые яблоки являются одноцветными, а все остальные пятнистыми. Ее смысл скорее в том, что если мы исследуем законодательство, политику, религию, образование и культуру классовых обществ, то мы обнаружим, что большая часть оказываемых ими воздействий поддерживает господствующий общественный порядок. Собственно говоря, чего-то другого нам и не следовало ожидать. Нет такой капиталистической страны, в которой законы запрещали бы частную собственность или детям регулярно рассказывали бы о пагубности экономической конкуренции. Вполне очевидно, что большая часть деятелей искусства и литературы настроена глубоко критически по отношению к существующему порядку. в сочинениях Шелли, Блейка, Мэри Уолстон-Крафт, Эмилии Бранте, Диккенса, Джорджа Оруэлла, Лоуренса, мы не найдем ни одного места с бесстыдной агитацией в пользу правящего класса. Но даже взяв английскую литературу в целом, мы убедимся, что ее критика общественного порядка редко доходит до того, чтобы ставить вопрос, Саму систему собственности. В теориях прибавочной стоимости Макс, рассуждая о том, что он называет свободным духовным производством, относит к этой сфере искусства в противовес производству идеологии. Возможно, было бы точнее сказать, что искусство заключает в себе оба направления. В романе. Томаса Гарди, Джут незаметный, джуд фоли, нищий кустарь, живущий в рабочем районе Оксфорда, называемым Иерихон, размышляет над тем, что его судьба лежит не в башнях и дворах университета, но среди тех, кто зарабатывает на жизнь руками и утится, как и он, на убогой окраине, которую, расхваливающие ее инспектора вообще не признают за часть города, хотя без ее обитателей усердные преподаватели не могли бы читать свои лекции, а высокие мыслители – жить. Часть вторая, глава 6. Можно ли считать эти горькие слова изважением концепции Маркса базиса на Не совсем. С матератической точки зрения центральным в них Действительно является тот факт, что без ручного труда не может быть труда умственного. Оксовский университет выступает как надстройка по отношению к Иерихонскому базису. Если бы академики были вынуждены сами готовить себе еду, налаживать водопровод, класть камни, печатать книги и так далее, то у них не осталось бы времени на обучение. Всякий философский труд предполагает невидимую армию работающих руками, равно как и всякая симфомания или церковная служба. Но идея Макса, как мы уже видели, шире такой констатации. Смысл нее не просто в том, что для того, чтобы изучать Платона, вы должны есть. Из нее также следует, что то, каким образом организовано материальное производство, будет более или менее непосредственно влиять на то, как вы будете о нем думать. Речь здесь о самой природе складывающегося в Оксфорде мышления, а не просто о том факте, что в нем в принципе протекает мыслительный процесс. Подобно всем остальным людям, оксфорские академики обретают свое мышление с формированным, под воздействием современных им материальных реалий. Так что большинство из них вряд ли будут интерпретировать Платона как впрочем любого другого автора в таком ключе, который мог бы оказаться разрушительным для прав частной собственности, потребностей общественного устройства и так далее. Когда Джуд пишет руководителю одного из колледжей отчаянное письмо, которым спрашивает, как можно стать его студентом, то в полученном ответе он находит лишь более чем прозрачный намек, что рабочим вроде него лучше и вовсе не пытаться. Ирония в том, что сам Гарди, скорее всего, согласился бы с таким советом, хотя и не по тем соображениям, исходя из которых он был дан. Чем в первую очередь вызывается необходимость в настройках? Такая постановка, сразу уточню, отличается от вопроса о том, почему у нас есть искусство, законы или религия. По этому поводу есть много ответов. Здесь же спрашивается скорее: почему искусство, законы и религия должны так заботиться? о подтверждении правомерности существующей системы. Если коротко, то потому, что базис разделен внутри себя. Поскольку в нем присутствует эксплуатация, то это порождает большое число конфликтов. И задача надстройки в том, чтобы контролировать ход и завершение таких конфликтов. Надстройки являются необходимыми, поскольку существует эксплуатация. Если бы ее не было, мы по-прежнему имели бы искусство, законы и, возможно, даже религию, но они более не решали бы таких позорных задач. Вместо этого они смогли бы отбросить подобные ограничения и стать гораздо свободнее. Модель базиса настройки является вертикальной, Тем не менее, ее можно представить и горизонтально. В этом случае базис может представляться как внешний ограничитель для политических планов. В конечном счете, именно он, отказываясь производить больше, ставит предел для наших запросов, даже если все другие условия для преобразования налицо. Модель таким образом имеет. Политическое значение, и тем, кто полагает, что им пассивом изменить основы общества, просто изменив представление людей или создав новую политическую партию, не помешало бы прежде уяснить себе, что эти меры при всей своей нередко исключительной значимости, не являются тем, чем в конечном счете живут люди. Соответственно, тогда они смогли бы переориентировать свои усилия. на более продуктивные цели. Базис является тем заключительным препятствием, о котором постоянно разбиваются статистические политики. Это, как говорят американцы, последняя черта. А поскольку под последней чертой американцы нередко понимают деньги, то это как раз и показывает, сколь много граждан страны свободы являются невольными марксистами. Это стало для меня окончательно очевидным несколько лет назад, когда я, путешествуя вместе с деканом факультета искусств Государственного университета по американскому Среднему Западу, приезжал мимо обильно наливающихся кукурузных полей. Бросив взгляд на множество початков, он произнес «Урожай в этом году должен быть хорошим. Может, из него выйдет пара ассистентов преподавателей.